Глава 11 На Дискаурне. Когда они добрались до устья пещеры, Блодсомбр был в самом разгаре. Перед ними раскинулась уходившая вниз длинная череда горных островов в облачном море. Позади, на тысячи футов, вздымались колоссальные яркие уступы Дискаурна. Глаза Маскала покраснели. На лице застыло тупое выражение. Он по-прежнему держал Тайдамин за руку. Женщина не пыталась вырваться или заговорить. Она выглядела совершенно спокойной и невозмутимой. Маскл долго молча смотрел на пейзаж, затем повернулся к Тайдамин. «Где то огненное озеро, о котором ты говорила?» «С другой стороны горы. Но зачем ты спрашиваешь?» «Хорошо, что нам придется пройтись. Я успокоюсь, а именно это мне и нужно. Я хочу, чтобы ты поняла, это будет не убийство, а казнь». «Суть от этого не изменится», — заметила Тайдемин. «Когда я уйду из этой страны, не хочу думать, что оставил за спиной демона, который разгуливает на свободе. Это будет нечестно по отношению к другим. Поэтому мы отправимся к озеру, которая подарит тебе лёгкую смерть. Она пожала плечами. Придётся подождать до конца Блот-Сомбра. Сейчас не время для изнеженных чувств. Как бы жарко ни было, к вечеру мы оба охладимся. Отправимся немедленно. — Как скажешь, Маскл. — Ты, господин. «Ты избавишь меня от того, чтобы нести Крим Тайфона?» Маскл одарил ее странным взглядом. «Я никого не стану лишать похорон». Она с трудом взвалила тело на узкие плечи, и они вышли под лучи солнца. Жара обрушилась на них, словно удар по голове. Маскл сместился в сторону, пропуская Тайдамин вперед, Но ни тени сочувствия не шевельнулось в его сердце. Он размышлял о страданиях, которые причинила ему эта женщина. Путь шел по южной стороне гигантской пирамиды, возле ее основания. Дорога была трудной. Тропу загромождали булыжники, пересекали трещины и промойны. Путники видели воду, но не могли до нее добраться. Тени не было. На их коже появились волдыри. Их кровь словно высохла. Маскл позабыл собственные мучения, злобно наслаждаясь муками Тайдамин. «Спой мне песню!» — крикнул он. «Местную!» Она повернула голову и кинула на него долгий загадочный взгляд. Затем, без всяких возражений, запела. Ее голос был низким и странным. Песня оказалась такой необычной, что Маскл протер глаза, дабы убедиться, что не спит. Медленные переливы гротескной мелодии неприятно возбуждали. Слова не имели ни малейшего смысла, либо их смысл был слишком сложным для него. «Где во имя всех демонов ты услышала этот кошмар, женщина?» Тайдамин слабо улыбнулась. Труп жутковато подёргивался на её левом плече. Она держала его обеими руками. Жаль, что мы не встретились как друзья, Масков. Я бы показала тебе ту сторону Торманса, которую ты вряд ли увидишь. Дикую, безумную страну Но теперь слишком поздно и это не имеет значения они обогнули гору и двинулись по западному подножию как быстрее всего выбраться из этой несчастной страны спросил макал проще всего отправиться в сент его откуда-нибудь видно да хотя путь до него не близкий ты там бывала я женщина мне это запрещено «Верно. Я об этом слышал. Но не задавай мне больше вопросов», — сказала Тайдамин, теряя силы. Маскал остановился у небольшого источника. Напился сам и сложил ладонь чашечкой для Тайдамин, чтобы ей не пришлось опускать ношу. Словно по волшебству, вода Нол напитала все клетки его тела, будто жадную губку. К Тайдамин вернулось самообладание. Три четверти часа спустя они свернули за второй угол и увидели северный склон Дискаурна. В ста ярдах ниже по склону, по которому они шагали, гора резко обрывалась в пропасть. Над ней парила зеленоватая дымка, дрожавшая словно в воздух над печью. «Озеро внизу», — сказала Тайдемин. Маскл с любопытством огляделся. За кратером местность продолжала понижаться, уходя к горизонту. За их спинами узкая тропа прорезала скалы, направляясь к могучей вершине пирамиды. В милях от них, на северо-востоке, высоко вздымалось над местностью длинное ровное плато. Это был Сент, и Маскал принял решение, что доберется туда сегодня же. Тем временем Тайдамин подошла к пропасти и положила тело Крим-Тайфона на край. Несколько минут спустя Маскл присоединился к ней и лег ничком, чтобы взглянуть на огненное озеро внизу. Порыв горячего, удушливого воздуха омыл его лицо, и он закашлялся. Но поднялся, лишь когда вдоволь нагляделся на огромное море расплавленной зеленой лавы, метавшейся и бурлившей совсем близко, подобно живой воле раздался слабый барабанный бой. Маскал внимательно прислушался, и его сердце заклотилось быстрее, а черные заботы свалились с его души. В этот момент весь мир с его событиями показался ему фальшивым и бессмысленным. Он рассеянно поднялся на ноги. Тайдамин беседовала с покойным супругом, вглядываясь в жуткую гримасу цвета слоновой кости и гладя фиолетовые волосы. При виде маскала она поспешно поцеловала сухие губы и встала с колен. Подняв тело всеми тремя руками, шатаясь, подошла к самому краю и секунду помедлив уронила труп в лаву. Он мгновенно исчез с беззвучным металлическим всплеском. Так был похоронен Крим-Тайфон. «Теперь я готова, Маскл». Он не ответил, уставившись ей за спину. Еще одна фигура, прямая и скорбная, стояла позади Тайдемин. Это была Джой Уинд, с изнуренным лицом и обвиняющим взглядом. Маскл знал, что это видение и что настоящая Джой Уинд находилась в милях отсюда, в Пуллингдреде. «Тайдамин, обернись!» — странным голосом произнес он. «И скажи, что ты видишь позади». «Я ничего не вижу», — ответила она, обернувшись. «Но я вижу Джойвинд». При этих его словах видение исчезло. «Я дарю тебе жизнь, Тайдамин». Она этого хочет. Женщина задумчиво погладила подбородок. Не ожидала, что когда-либо буду обязана жизнью представительница своего пола. Но так тому и быть. Что в действительности произошло с тобой в моей пещере? Я действительно увидел Крэга. М-да... Очевидно, не имела места некое чудо. Она внезапно поёжилась. «Давай уйдём из этого ужасного места. Я больше никогда сюда не приду». «Да», — согласился Маскл, — «здесь всё пропахло смертью и увиданием Но куда мы пойдём и что будем делать? Отведи меня в Сент. Я должен выбраться из этой проклятой страны». Тайдамин продолжала стоять с пустыми, тусклыми глазами. Потом внезапно издала резкий, горький смешок. «Наше совместное путешествие состоит из выдающихся этапов. Чтобы не быть одной, я присоединюсь к тебе. Но знай, что если я войду в Сент, меня там убьют. Хотя бы укажи мне путь». «Я хочу оказаться там до ночи. Это возможно?» «Да, если ты готов рискнуть и встретиться с природными опасностями. И почему нет? Сегодня удача на твоей стороне. Но однажды она тебя покинет. Твоя удача». «Давай тронемся в путь», — сказал Масков. До сих пор в моей удаче не было ничего такого, чем стоит хвалиться. К этому времени Блод Сомбр завершился. День клонился к вечеру. Однако жара оказалась еще более удушающей. Они больше не пытались поддерживать разговор. Оба погрузились в собственные горькие мысли. Во все стороны от Дискаурна местность понижалась, но по направлению к Сенту наблюдался постоянный слабый подъем. Далекое темное плато господствовало над пейзажем, и, прошагав час, они словно не приблизились к нему. Воздух был застоявшимся и спертом. Вскоре вертикальный объект, очевидно рукотворный, привлек внимание Маскала. Это был стройный древесный ствол, на котором сохранилась кора, воткнутый в каменистую почву. От его верхнего конца отходили вверх под острым углом три ветви. На них не было веточек и листьев. И, подойдя ближе, Маскл увидел, что они приделаны к стволу на равном расстоянии друг от друга. Пока он смотрел, его окатила внезапная волна странного уверенного тщеславия и самодостаточности. Но это чувство так быстро пропало, что Маскл засомневался. «Что это, тайдамин резубец Хатера. И каково его предназначение? Это указательно Сент. Но кто или что такое Хатер? Хатер основал Сент много тысяч лет назад. Он заложил принципы, по которым они все живут, и этот трезубец его символ. Когда я была ребенком, Отец рассказывал мне легенды, но большинство я забыла. Маскл внимательно оглядел трезубец. «Он как-то влияет на тебя?» должен спросила она, презрительно выпить губу. «Я всего лишь женщина, а это мужские тайны». «Меня охватила некая радость», — сказал Маскл, — «но, возможно, я ошибся». Они пошли дальше. Постепенно местность изменилась. Твердые участки земли стали продолжительнее, трещины уже и реже. Проседаний и поднятий больше не было. Странная природа Ивдаон-Марест уступила место иному порядку вещей. Позже они встретили стайку бледно-голубых желе, паривших в воздухе. Это были крошечные животные. Тайдамин поймала одного рукой и начала поедать, словно сорванную с дерева сочную грушу. Маскл, постившийся с самого утра, последовал ее примеру. Заряд возбуждающей бодрости сразу пробежал по его телу и конечностям, к мышцам вернулась эластичность, сердцебиение стало ровным, сильным и мощным. «Похоже, пища и тело хорошо сочетаются друг с другом в этом мире», с улыбкой заметил он. Тайдемин посмотрел на него. «Возможно, причина не в пище, а в твоем теле». «Я принес свое тело с собой». «Ты принес с собой свою душу». «Но она тоже быстро меняется». В роще они увидели приземистое, могучее дерево, без листьев, но с множеством тонких, гибких веток, напоминавших щупальца каракатицы. Некоторые из этих ветвей быстро шевелились. Мохнатое животное, чем-то напоминавшее дикую кошку, прыгало среди них совершенно удивительным образом. Однако в следующее мгновение Маскал потрясенно осознал, что животное не прыгает, а перелетает от одной ветки к другой по воле дерева, которое перебрасывало жертву, точь в точь, как кошка перебрасывает мышь с лапы на лапу. Некоторое время он следил за представлением с болезненным интересом. «Это ужасный обмен ролями, Тайдамин». «Очевидно, ты испытываешь отвращение», — сказала она, подавляя зевок. «Но дело в том, что ты раб слов. Если назвать это растение животным, его занятие покажется тебе вполне естественным и приятным». И почему бы не назвать его животным? Я уже понял, что пока нахожусь в эвдон мне придется выслушивать подобные разговоры. Около часа они шли в молчании. Небо затянули облака. Легкая дымка начала окутывать ландшафт. Солнце превратилось в огромный алый диск, на который можно было смотреть, не моргая. Задул промозглый, влажный ветер. Некоторое время спустя стемнело, солнце скрылось, и, посмотрев сперва на свою спутницу, а затем на самого себя, Маскл заметил, что их кожа и одежда покрылись зеленой изморозью. Земля окончательно стала цельной. В полумили от них на фоне темного тумана медленно и грациозно покачивался туда-сюда лес высоких, кружащихся водяных вихрей. Зеленые и светящиеся, они наводили ужас. Тайдамин объяснила, что это вовсе не водяные вихри, а подвижные колонны молний. «Значит, они опасны?» «Так мы полагаем», — ответила она, внимательно глядя на них. «Судя по всему, у того, кто в них разгуливает, иное мнение. Среди колонн молний, окруженные ими со всех сторон, шел медленный, спокойный, уравновешенный походкой человек спиной к Маскалу и Тайдамин. Было в его облике что-то необычное. Его силуэт казался слишком четким, цельным и настоящим. «Если это опасно, нужно его предупредить», — сказал Маскал. «Тот, кто всегда жаждет учить, ничему не научится сам», — холодно возразила Тайдамин. Она удержала Маскалу рукой и продолжила смотреть. Основание одной из колонн коснулось человека. Тот не пострадал, но резко развернулся, словно впервые заметил близость этих смертоносных танцоров. Потом он выпрямился в полный рост и поднял обе руки над головой, как ныряльщик. Казалось, он обращается к колоннам. На глазах у Маскала и Тайдемен — Электрические столбы разрядились с чередой громких взрывов. Незнакомец, целый и невредимый, опустил руки. В следующее мгновение он заметил двух путников и остался на месте, дожидаясь, пока они подойдут. По мере их приближения, графическая четкость его фигуры все больше бросалась в глаза. Его тело словно состояло из некой субстанции, которая была тяжелее и плотнее твёрдого вещества. Тайдамин выглядел озадаченной. «Должно быть, он из Сента. Никогда прежде я не встречала никого подобного ему. Это великий день для меня». «Очевидно, он важная персона», — пробормотал Маскл. Они подошли к незнакомцу. Тот был высок, силён и бородат одет в кожаную рубашку и штаны. Поскольку он повернулся спиной к ветру, зеленая корка на его лице и конечностях превратилась в исходившую паром жидкость, сквозь которую виднелся природный, бледно-серый цвет его кожи. Третьей руки у него не было. Его лицо было жестким и хмурым, выдающийся подбородок заставлял бороду торчать вперед. На лбу мужчины располагались две плоские мембраны, напоминавшие рудиментарные глаза, но сорт отсутствовал. Эти мембраны ничего не выражали, однако неким странным образом придавали решительности суровым глазам под ними. Когда взгляд незнакомца упал на Маскала, тому показалось, будто его мозг тщательно изучают. Мужчина был средних лет. Чёткость его физического тела намного превосходила чёткость природных проявлений. Рядом с ним все объекты казались смутными и размытыми. Тайдамин внезапно стала призрачным, ничего не значащим наброском, и Маскл догадался, что сам выглядит не лучше. Странный живительный огонь побежал по его венам. Он повернулся к женщине. — Если этот человек направляется в Сент, я пойду с ним. Теперь мы можем расстаться. Без сомнения, ты давно этого хочешь. — Пусть Тайдамин пойдет с нами. Слова были произнесены на грубом, чужом языке, однако Маскл понял их, словно незнакомец говорил по-английски. — Ты знаешь мое имя и знаешь, какого я пола, — тихо сказала Тайдамин. «Для меня войти в Сент равносильно смерти». «Это старый закон. Я носитель нового закона». «Так ли это? И примут ли его?» «Старая кожа трескается. Под ней неспешно формируется новая. Момент смены настал». Собралась буря. Зелёный снег обрушился на поглощённых беседой путников. Стало очень холодно. Они этого не заметили. «Как твое имя?» — спросил Маскл с колотящимся сердцем. Моё имя Маскл — Спейдвилл. Ты, преодолевший темный космический океан, станешь моим первым свидетелем и последователем. Ты, Тайдамин, дочь презренного пола, станешь вторым». «Новый закон? Но что это?» «Какой прок слушать ушами, пока не увидели глаза? Вы оба идите ко мне!» Тайдамин без колебаний подчинилась. Спейдвилл прижал ладонь к ее сорбу, закрыл глаза и простоял так несколько минут. Когда он убрал руку, Масков увидел, что сорб превратился в две мембраны, как у самого Спейдвилла. Тайдамин выглядела потрясенной. Некоторое время она молча оглядывалась, по-видимому, проверяя новые способности. Затем у нее из глаз потекли слезы. Она схватила Спейдвилла за руку и, наклонившись, принялась торопливо целовать ее. Моё прошлое было скверным», — сказала она. «Многие претерпели от меня зло, и никто добро». Я убивала и совершала множество других прегрешений. Но теперь я могу отбросить все это и рассмеяться. Теперь ничто не может ранить меня. О, Маскал, мы с тобой были глупцами. «Ты не раскаиваешься в своих преступлениях?» — спросил Маскал. Ни к чему ворошить прошлое, сказал Спейдвил. Его не изменить. Только будущее принадлежит нам. Оно начинается свежее и незапятнанное с этой самой минуты. Почему ты медлишь, Маскоу? Ты боишься? Как называются эти органы и какова их функция? Это пробы, ворота в новый мир. Больше не теряй времени даром. Маскал позволил Спэдвиллу закрыть его сорт. Пока железная рука прижималась к его лбу, в голову Маскалу тихо проник новый закон, подобно спокойному потоку чистой воды, который прежде сдерживала его воля. Закон был долгом.